Глава тринадцатая. Вошедшая Ева Лилит приветственно шмыгнула носом. Нигде никого нет, пробасила она. Вот Тоската. -то". Не понимаю, сказал Кратов. Вы хотели сенсацию, вы ее получили. Так чего же вы ошиваетесь на полу пустом стационаре, в то время как ваш коллега берет интервью у астронавтов из прошлого? Вы и вправду не понимаете, фыркнула страшная девушка, плюхаясь в свободное кресло. На ее высоко заголившемся бедре темнел свежий синяк. Я ньюсмейкер-модератор и Шлыков ньюсмейкер-модератор, но мы животные разных видов. Шлыков не станет брать у них интервью. Его фирму не интересуют подробности, ее интересуют только заголовки, поскольку новостей на земле и в галактике столько. что их не вместит никакая сетка вещания, да и никакое человеческое восприятие. Сообщение о том, что из небытия возник звездолет-призрак и мечом Александр Македонского пал на Гордиев узел вокруг сирены, будет состоять из пятнадцати секундного видеоряда и закадрового текста и все. А деталями, когда все устаканится, а шлыков сгинет как ночной кошмар, займусь я. И это будет трехчасовое интервью в шести эпизодах с планами интерьеров луча, интимными подробностями типа кто с кем и как часто, поисками прямых потомков и прочим оживляжем. И в одном из эпизодов найдется местечко вам. Не беспокойтесь. Хотите пива? Осведомился Кратов. Я хочу подохнуть, сказала Ева Лилид. С тех пор, как я попала сюда, меня преследуют тридцать три несчастья. Я непрестанно чихаю, кашляю и рыдаю, потому что у меня аллергия, дьявол знает на что. Быть может, на этих ваших чужиков, тоссов». «Но вы не видели, а следовательно и не обоняли ни одного живого тоса», — заметил Кратов. «Зато я обоняю вас и всех этих типов, что шляются в нейтралку, чтобы там миловаться с этими отвратительными ящерами». Я все время разбиваю колени о какие-то выступы. От вашего ледяного пива у меня болит горло. Никто в радиусе восьмидесяти световых лет не курит мои любимые сигареты и не моет голову моим любимым шампунем. Я не рождена для этого места. Мне тесно в ваших коридорах, похожих на кишечник кашалота. Спасибо хотя бы за то, что по ним не летают пташки и не гадит мне на голову и не приходится выстригать целые пряди, чтобы избавиться от говна в прическе. Господи, за что мне это испытание? Только за то, что я хочу довести до моих зрителей, которым в сущности плевать на все, радостное известие, что у Федерации появился еще один угол, куда можно будет приткнуться, когда земное бытие станет окончательно не в моготу. Последние слова она произнесла на остатки дыхания, почти шепотом, после чего нервным движением вскрыла ближайшую банку. Возникший как бы из пустоты лорок деликатно дотронулся до Кратовского плеча. "Все хорошо", сказал он интимнейшим тоном. "Совет директоров сместил президента. Они распродают все, вплоть до пресс-папье. Сюда уже летит их менеджер." «Что такое пресс-папье?» – рассеянно спросила Ева Лилит. «Тосы тоже согласны», – сказал Кратов, не испытывая никаких чувств по поводу этой удачной во всех отношениях сделки. «Свяжитесь с Шойкхасом». «А он меня не убьет?» – усомнился Ларок. «После того, как вы нагрели их с сирингой». «Бизнес есть бизнес», – промолвил Кратов не слишком уверенно. «Сиринга – это сиринга, а павар – это павар». В любом случае убить он захочет меня. Что значит нагрели? оживилась Ева Лилид, загадочно улыбаясь, Ларок удалился.